Эви взяла фотографию и уставилась на неё. Её карие глаза потемнели. «Ты не должна была копаться в её вещах», — сказала она. «Это правда?» — настаивала Лиза. «Вы сёстры, правда?» Дверь распахнулась. «Сэмми!» — возмущённо крикнула Лиза, но это была её мать, а не Сэм. Глаза Филлис были красными и опухшими, с тёмными кругами.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 Лиза была готова поклясто, что слышала треск, как будто сломалась ветка. «Хватит! Что за разговоры за столом? Отправляйся в свою комнату!» «Но я...» «Немедленно!» — отрезала Хейзл. «И ты тоже, Эви. Я хочу поговорить с Лизой наедине!» Сэм отправился наверх, а Эви вышла на улицу. «Ты должна мне кое-что объяснить» сказала Хейзел, когда они с Лизой остались одни. От её алкогольного перегара у Лизы закружилась голова. «Что это за книга о феях?» В её налитых кровью глазах сквозила паника. «Ничего особенного», сказала Лиза и немного отодвинулась. «Это... это просто сказка, которую я выдумала». Хейзл не твёрдо шагнула назад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 словно её глаза не могли ни на чём сфокусироваться. «Всё хорошо», — ответила она и выдавила болезненную улыбку. Хайзел вернулась, когда они садились ужинать. Сэм накладывал на тарелку лапшу с тунцом, Лиза положила себе лишь немного салата. Эви ещё не появлялась. Во второй половине дня её никто не видел. «Ну», — сказала Фелис, глядя на свою сестру. Хейзл покачала головой и налила себе высокий стакан молока пополам с бренди, не обратив внимания на еду. Она подошла к Фелис и что-то тихо сказала ей. Лиза, сидевшая рядом с матерью, уловила лишь одно слово — «Ушёл». Она имела в виду отца, значит, он умер, а они тут сидят и лопают лапшу с тунцом. Хейзл уселась за стол, не выпуская из рук стакан. Её руки тряслись каждый раз, когда она отпевала глоток. «Есть какие-то новости о папе?» — спросил Сэм. «Вы поедете в больницу?» Ни Фелис, ни Хейзел не ответили. Обе глядели в пространство. «Но кто-то же должен быть там», — простерянно сказал Сэм. «На тот случай, если он придёт в себя или... или умрёт», — подумала Лиза, возненавидев себя за это. Он не умер, не умер, не умер!» мысленно твердила она, сосредоточившись изо всех сил. Она представляла, как он возвращается из больницы, крепко обнимает её и говорит «Ну, привет, Каланча!» «Я поеду туда позже», — сказала Филис, гоняя еду по своей тарелке. Хейзл снова принялась за свой молочный напиток. Все молчали. Слышался только звук вилок, скребущих по тарелкам.